Все такие простые!» Школьный сезон закончился, выпускные отгремели. Не те выпускные, что в Кремлевском дворце и на пароходах. Те, что в классах, с шариками, тортами и пожеланиями хорошо провести лето. В первых классах выпускные поразительно напоминали детсадовские утренники. В актовом зале, под звуки рояля, дети читали стишки, а им потом дарили подарки, книжки и конфеты. Нонна зашла в актовый зал как бы невзначай, просто полюбоваться деточками, безо всякого скрытого умысла. Но Анны там не оказалась. Машенька была в белоснежном платье, которое, Нонна была уверена, Анна сшила сама из какой-нибудь старой занавески. Результат – Машенька была самой красивой девочкой из всего выводка и самой тихой. В стишок она пробубнила себе под нос так, что понять, о чем он был, было решительно невозможно. Но зал все равно взорвался аплодисментами. Бабушка-ниндзя хлопала за десятерых, умудряясь при этом снимать происходящее на старенькую мыльницу. Впервые Нонна не знала, что делать. Впервые не была уверена, какие у нее планы на пятницу. Что делать? Идти или не идти? Вот в чем вопрос. Нонна сидела на своем старом диване и ела расколотые вручную грецкие орехи, которыми их постоянно снабжали родственники из Белоруссии. Единственное верное решение никак не находилось, и Нонна сидела у себя в комнате в тупом оцепенении. Неужели она должна пострадать за добро? Как это возможно, чтобы и Олеся, и Женя наслаждались уютом, вкусным ромашковым чаем Анны, ее пирогами, без Нонны? Ведь в свое время именно она, Нонна, была главным инициатором этих посиделок с картами. Она учила Аньку играть в преф. Та не знала даже, что такое не брать взяток. Округляла глаза, хохотала и говорила, что взяток ей еще никто не предлагал. А хорошо бы. Так что ты решила? Это была мама Нонны, она кричала из коридора, по которому бродила мимо закрытой нюсиной двери уже битый час. Она чувствовала, что Нюся расстроена, но не знала из-за чего. «Не знаю. Наверное, поедем на дачу сегодня!» – прокричала Нонна в ответ. «Только попозже!» «Ты так думаешь?» – удивилась мама. За последние годы Нонна не пропустила, пожалуй, и трех пятниц у Анны. На дачу всегда выезжали в субботу в шесть утра, и пробок как раз не было. Дача была за Солнечногорском, недалеко, но порой не продерешься. Что же случилось с деточкой? — Поедем часов десять, — пробормотала Нонна, запихивая в рот очередной орех. Решение было принято, и Нонна немедленно почувствовала себя совершенно несчастной. — Ох, как же они пожалеют! Да у них пироги в глотках застрянут, если они попробуют их съесть без нее. Нонна включила свой старенький телевизор. Родители купили его для ее комнаты, еще когда она поступила в институт. Большая гордость для них, если подумать, как быстро летит время и на что оно уходит, что меняется в жизни, что хорошего происходит. Та же комната, тот же диван, те же подруги. Поссорилась с Анной. Какой бред! Нонна вдруг представила, что именно сейчас, в эту самую минуту, все они... И Олеська, будь она неладна, и Женька, и Анька сидят в просторной, заваленной детскими игрушками гостиной и смеются. И даже не вспоминают о ней. Или вспоминают, но со словами «Какая муха ее укусила!» «И действительно какая!» — разозлилась Нонна. «Мне что, больше всех надо? Пусть бы Олеська разрушила всю свою жизнь. Мне-то что? Пусть бы Померанцев еще хоть двести раз вытер об нее ноги!» А я бы кивала себе и выбрасывала все из головы. «Ты что-то сказала?» — крикнула мама из коридора. Мама все чувствовала. Всегда. Чувствовала мама, что дочка задыхалась от жалости к себе, с мазохистским удовольствием представляя себе, как им там без нее хорошо. «Нет», — фыркнула Нонна. «Ну, какие они все простые, а?» «Что?» «Поехали на дачу прямо сейчас». — решилась Нонна и вскочила с дивана. Ореховая шелуха просыпалась с ее халата на пол, но она этого даже не заметила. Она была полна решимости ехать куда угодно, хоть к черту на куличке, лишь бы не дать слабину, не помчаться к Анне с извинениями. Не за что ей извиняться. Она хотела как лучше. Нонна была категорически неправа в своих фантазиях. Она ошибалась во всем. Никто не радовался тому, что ее нет. Никому и в голову не приходило спрашивать, какая муха ее укусила, так же, как никто не ел без нее пирогов. И не потому, что пирогов не было. Они были, как раз допекались в духовке. Главным образом потому, что никого, кроме самой Анны, у нее дома не было. То есть баба-ниндзя, конечно, была дома, и дети тоже носились по коридорам. Сашка и Вовка получили в садике на утреннике по деревянному мечу-кладенцу в подарок. И теперь они были рыцарями и бились не на жизнь, а на смерть, спасая принцессу из лап дракона. И если кто подумал, что Машенька была принцессой, то он трагически ошибался. Машенька была драконом. Спасали одну из ее кукол, причем Машенька была категорически против расставания с куклой, что делало игру еще веселее, и еще громче. «Господи, вы можете не топать так, а?» Баба-ниндзя всплеснула руками и еле успела увернуться от летящих вперед рыцарей, замотанных в ее собственные платки. «Соседи на нас полицию натравят». «Рыцари не могут остановиться», усмехнулась Анна, доставая из духовки румяные пирожки. «Ох, ну и запах! Аня, ты же знаешь, мне же нельзя!» Возмутилась Полина Дмитриевна, протягивая ладонь к пирожкам. «Ай, горячо!» «Странно. Где девчонки? Ванька где?» Задумчиво пожала плечами Анна. Время подошло к семи часам и миновало. Анна с огорчением допускала, что Нонна сегодня не придет, будет и дальше дуться. Но где Олеська, которая обещала прийти пораньше? Померанцев с самого утра сказал ей, чтобы она не мешалась под ногами, и шла бы куда подальше, чтобы он мог спокойно поработать. Так что с этой стороны не могло быть никаких сюрпризов. Максим Помиранцев, надо отдать ему должное, оставался верен себе. Говнюком был, говнюком и остался. А где Женька? Анна набрала ее номер, но вместо голоса подруги из аппарата раздалось только какое-то металлическое шипение и скрежет. Анна покачала головой. Но надуется. Женька собралась уезжать в Питер. Олеську вообще неизвестно, где носит. Даже вонюшки нету, как сквозь землю провалился подлец. Можно было, конечно, предположить, что он готовится к сессии в своем зеленом вузе. Но ведь это абсурд. Где вонюшка и где сессия? Но факт оставался фактом. Скоро к ней в дом должен был приехать Олег Заступин. Причем, якобы, ради игры в карты. А с кем ему играть? С близнецами? С бабушкой нинзи которая и так все утро и весь день изводила ее вопросами. А что именно он сказал? Он что, пригласил тебя на свидание? Она с подозрением вглядывалась в чистые, но усталые глаза невестки. Это я пригласила его к нам, на пятничные посиделки, поясняла Анна, не надеясь на понимание. Зачем? Ты что, сама пригласила его на свидание? Это же неприлично, пожала плечами свекровь. В очередной раз Анна принялась объяснять, что нет, не приглашала на свидание, но что, да, своего рода знак внимания был с его стороны, не с ее. Он спросил напрямую, готова ли я принять его ухаживание, сказала Анна, вылепляя пирожок за пирожком. — Почему же он ждал столько лет? — Может, ждал, пока я не верну большую часть суммы, — пробормотала Анна себе под нос. Но если бы такое объяснение имело место... Анна никогда бы не стала встречаться с таким человеком. Это было бы слишком цинично, слишком по-современному. Да и не похож был Олег на человека с такой корыстной, прагматичной душой. И Володя бы не стал дружить с таким, не стал бы брать у него деньги. «Не знаю, как-то это все ненормально», – ворчала Полина Дмитриевна. Она боялась чего-то подобного с того самого дня, как Анна отрыдав на могиле ее сына, огляделась вокруг себя и принялась думать, как жить дальше. Молодая же баба, ведь не останется одна, как пить дать, да еще с такой-то внешностью. И то, что прошло четыре года, было уже много, но оставался самый главный вопрос. Что же теперь будет с нею, со свекровью? Что станется с их налаженной жизнью, с ее внуками? Олег Заступин еще не успел переступить порога дома а бабушка-ниндзя уже была расстроена. «Да, хорошо, что это Володин друг. Хорошо, что он настроен серьезно, что он хорошо воспитан. Но ведь все равно он может взять и увезти Анну из этой квартиры куда-нибудь к себе. Вряд ли он захочет жить с матерью первого мужа, верно? Да это и ненормально». «Мама, ты слишком далеко заглядываешь», – пробормотала Анна, не отводя взгляда от пирожков. Вопросы, которые задавала свекровь, мучили и ее саму. Любовь любовью, а как бы ни стало хуже. Как-то дети отнесутся к такому повороту судьбы. А вдруг он, Олег, не станет им хорошим отцом? Вдруг он их не полюбит? Или, наоборот, дети его не примут? Вопросы теснились. И Анна искренне надеялась, что придет ее орда подружек, придет Ванька, обсмеет все, как обычно, придет Женька и примется извиняться за что-то и краснеть, придет Олеська, влетит, как метеор, и завалит всех шокирующими подробностями своей жизни с Помиранцевым. И все вопросы отступят, они просто проведут вместе вечер. А там уж она посмотрит, как оно будет складываться дальше. Никто не пришел. Как будто все сговорились. Единственным человеком, который позвонил в дверь, был Олег Заступин, посмотреть на которого так не терпелось теперь бабушке-ниндзя. У нее теперь было много к нему вопросов. И совершенно никого, чтобы этому помешать. Он позвонил в дверь около восьми, когда Анна уже окончательно пожалела, что затеяла все это. Пироги лежали горкой на красивой тарелке из сервиза, Такие же чашки были расставлены на столе. Вилки к ножам, тарелки, салфетки. В центре стола возвышался настоящий самовар, который Анна не доставала уже лет сто. В нем заваривался чай, и теперь все это выглядело, как какое-то гротескное старинное сватовство. «Черт!» — ругнулась Анна, глядя в дверной глазок. С противоположной стороны массивной входной двери... Стоял красный сверх всякой меры и почему-то тяжело дышащий заступен, с огромным букетом белоснежных роз в руке. Анна вздохнула и, покорившись неизбежному, открыла дверь. «Привет!» — еле выдавил из себя бордовый заступен, по-настоящему задыхаясь. Анна вдруг испугалась не на шутку. Не хватает еще, чтобы ее новый, первый за все эти годы ухажер получил какой-нибудь инфаркт прямо на их первом свидании, на ее пороге. «Может быть, она проклята? У нее венец безбрачия? Может быть, ее потом станут называть черной вдовой? Ты как себя чувствуешь? Тебе плохо?» Анна подхватила Олега под руку, но он помотал головой. «Дай-ка присяду», — прошептал он, делая несколько нетвердых шагов в прихожую к пуфику зеленого цвета, на котором валялись детские одежки. «Конечно, присядь. Что случилось?» «Да, у вас что-то лифты не работают». Я побежал по лестнице. Видать, зря. Пояснил Орежек сквозь глубокие рваные вдохи. Потерял форму. Не могу десять этажей пробежать. Пора в спортзал. О, вот в чем дело. Тут лестницы длинные, потолки-то ведь высокие. Выдохнула с облегчением Анна, глядя на то, как багровое лицо заступино вновь приобретает здоровый оттенок. Кровообращение нормализовалось, Подруги так и не пришли, пироги остыли, а чай заварился. «Прошу к столу!» — радостно потерла ладони бабуля. Теперь заступен был весь ее. Не успел он устроиться на стуле и протянуть руку к пирожку, как понеслось. Бабушка-ниндзя села напротив ни в чем не повинного гостя и принялась допрашивать его, что называется, с пристрастием. Анна пила чай молча не зная, как вставить слово в этот поток шрапнели, летящего ее несчастного кавалера. Олежек жалко улыбался и ломался под тяжестью вопросов бабы Нинзи о здоровье, чем болел в детстве, нет ли хронических заболеваний, с какого возраста начал ходить, читать, сколько раз может подтянуться, о карьере, доходах, количестве и возрасте детей, жилищной ситуации, обстоятельствах и причинах развода, его намерениях относительно Анны, ее детей, ее будущего, ее ситуации. «Мам, не надо, а? Совсем преждевременно. Разве нет?» Попыталась урезонить свекровь Анна, чувствуя себя идиоткой. Она еще не была уверена, что собирается всерьез встречаться с Олегом, а тут уже его успели обо всем спросить, все расписали на сто лет вперед, чуть ли не до самых правнуков. «Ничего». — Зато будет хоть какая-то ясность, — отрезала Полина Дмитриевна. — В конце концов, у тебя сложная жизненная ситуация. И тот, кто не отнесется к этому со всей серьезностью... — В общем, Олег, я пойму, если ты немедленно встанешь и убежишь без оглядки, — усмехнулась Анна, пытаясь превратить все в шутку. — Ну уж нет, — улыбнулся Олег, — у вас тут слишком вкусные пироги. Ради таких пирогов я готов ответить еще хоть на восемьдесят вопросов. «Да, смелый, значит?» – не спросила, но явно подумала бабушка-ниндзя, глядя на крепкого орешка с неодобрением. Впрочем, его ответы несколько утешили ее. Воспитанный, приличный мужчина, ведет себя уважительно. Может, это не так и плохо? В конце концов, детям нужен отец. Особенно мальчикам, чтобы было с кого брать пример. «Странно. Почему у нас в доме не работает лифт?» – попыталась перевести тему Анна. «У вас в подъезде не было света», — пояснил Олег. «Может, поэтому?» «Возможно», — согласилась Анна. «Надеюсь, там никто не застрял». «Нет, я не думаю. Я бы услышал, если бы кто-то застрял». «Они бы стали звать на помощь и стучать, да?» — успокоил Анну Заступин. И логика его была совершенно правильной. Но все же он ошибался. Кое-кто все же застрял в одном из двух лифтов в Фанином доме, а конкретно в грузовом лифте. И этот кто-то сидел там уже второй час. Просто в тот момент, когда Заступин шел мимо седьмого этажа, на подступах, к которому лифты отключился, те, кто сидели там, уже никого не звали на помощь. Они были заняты совсем другим делом. Они целовались. Такие простые. Можно ли целоваться со зла? Оказывается, можно. Целоваться можно по-дружески. Можно по пьяни или наспорь из-за игры в бутылочку, не подумав, просто так, и чтобы не объяснять человеку, что он совсем не нравится. Да, такое тоже однажды случилось в Женькиной жизни. Она познакомилась с молодым человеком в метро. И хотя сто раз слышала, что ничего хорошего из таких знакомств не выходит, по определению, она все же не устояла. Женька с самой юности жила в режиме ожидания большого счастья и МММ, мерещился ей за каждым углом. В общем, познакомилась. Повод был выбран самый банальный. Парень спросил, сколько времени. Одет был, в общем, прилично, хотя и без огонька. Уже выходя с ним из метро, Женька жалела о том, что пошла с ним. Он тоже смотрел на нее какими-то скучными глазами и задавал банальные вопросы из серии, где работаешь, сколько получаешь. В общем, ужасный кадр. Но зашли в кафе, посидели обсудили проблемы в дорожной ситуации. Парень сообщил, что копит на машину и долго рассказывал о том, какую выбрал Марку, почему именно такую, а не какую-то там другую, и что именно он в такой машине считает самым важным. В ходе этого мучительного рассказа Женькина сознание пару раз непроизвольно отключалось, но за годы ходьбы на неудачные свидания она отлично наловчилась кивать, улыбаться и поддакивать – совершенно не слушая собеседника. В отдельных случаях она даже умудрялась задавать вопросы по теме, так и не подключая сознание. «А ты классная!» – выдал ей в конце концов скупой рыцарь, великодушно позволив Жене оплатить половину счета. Он сказал, что это так по-современному, и что он вообще не понимает, почему считается, что именно парень должен за все платить. «Несправедливо, да?» Согласилась Женька, следуя своей дурацкой потребности делать все, чтобы понравиться человеку, независимо от того, нравится ли он ей. Нравится, не нравится, а как говорила Женькина мама, тебе и без дурного характера не просто будет замуж выйти, бери хоть добротой и пониманием. Вот и я говорю, у моего знакомого девушка зарабатывает втрое больше, чем он, но в кино он должен все оплачивать. «А сейчас попкорн стоит столько же, сколько и бизнес-ланч», — поделился наболевшим парень. Женька запоздала, подумала, что сейчас даже не помнит его имени, тоже не отпечаталась в сознании, было стерто за ненадобностью. Однако ж в конце этого бесподобного вечера Женька стояла около входа в метро, провожать девушек до дому парень тоже считал пережитком, и целовалась с ним, уже зная на все сто, что никогда в жизни не повторится их встреча, сколько бы он ни звонил по ее неправильному номеру. «Я позвоню», — пообещал он. И Женька пообещала, что будет ждать, как соловей лето. Дома она долго смотрела на себя в зеркало и пыталась понять, отчего же она такая дура и не могла сказать «нет». Долго потом, после, она чувствовала себя еще более жалкой и ничтожной, чем обычно. Этот случай произошел года три назад, и она думала, что хуже этого уже ничего не будет. но ну, нельзя проявить себя с еще более жалкой стороны. Теперь, когда случилась вся эта история с керамогранитной плиткой и увольнением, Женька официально передала Пальму первенства этой истории. Она все еще продолжала всем врать, что уезжает в Питер. Даже родителям она выдала ту же самую жалкую ложь, сама не понимая зачем. «Чтобы врать всем одно и то же», — объяснила она самой себе, и вдруг поймала себя на том, что отсылает свое резюме на питерские порталы по трудоустройству. Какой идиотизм, но идея уехать куда-то далеко-далеко начинала манить ее сладостными картинами совершенно новой жизни. «Но от себя-то не убежишь», — остро колола мысль, которую Женька как могла гнала из своей головы. Но мысль упрямо возвращалась. «Если ты имеешь проблему с самой собой, переезд в другой город не поможет». С работой все обстояло плохо. МММ, разозленный, а может напуганный, Женькиными угрозами и обвинениями, какими бы справедливыми они ни были, надавил на все возможные кнопки, чтобы не дать Евгении уйти по своей доброй воле, с рекомендациями и прочим. Он добился того, чтобы дородные девушки из бухгалтерии внесли ей в трудовую книжку, запись об увольнении за прогулы с такой отметиной было довольно сложно объяснить менеджерам по персоналу что ты исполнительная дисциплинированная собранная и умеешь работать в команде три собеседования прошли коту под хвост или псу женька приходила в отчаяние от мысли что ей придется ехать домой к маме на поклон признаваться в том что она всегда была права в отношении непутевой дочери которая всем плоха И вообще непонятно, что у нее такое с руками. Почему невозможно делать вовремя нормальный простой маникюр? Ах, это и есть маникюр. Странно, никогда бы не подумала. Женька шла к Анне и ненавидела себя. Не такое уж редко встречающееся явление в ее жизни, но в этот раз она ненавидела себя значительно больше, чем обычно. Поэтому, когда около дома ее окликнул вечно возникающий из ниоткуда Ванька, Мерзкий братец Анны. Женька не удивилась. Если уж все плохо, так уж по полной программе. Чего пригорюнилась? Опять плитку грузила? Спросил он ласково, как родной. Да, это теперь у меня такая профессия. Грузчиком подвязаюсь. Ты же вроде бы в Питер решила махнуть, да? Там будешь баржи грузить, продолжал он во фривольном тоне, кривляясь, как паяц. Он не открыл ей дверь. И даже не помог, когда она сама ее открывала, несмотря на то, что дверь в доме Анны тяжелая, с тугим дверным доводчиком и не всякому даже мужику по плечу. «Может, поможешь?» «Ой, а я думал, тебе это расплюнуть!» – манерно удивился он. «Я на тебя сейчас плюну!» – фыркнула Женька. Но Ванька уже подхватил дверь и пропустил ее внутрь. Женька направилась к лестнице, а он пошел к лифту. Между прочим, она всегда ходила по лестнице, чтобы добавить несколько физических упражнений к ежедневной рутине. Она же заботилась о своем здоровье и о своей фигуре. Пока дойдешь до Аниного одиннадцатого этажа, десять очков крепости заработаешь и двадцать красоты. «Ты что же, меня бросишь тут?» – деланно огорчился Ванька. «Тебе бы тоже лучше ходить по лестницам», – усмехнулась Женька. «Ты просто боишься ездить на лифте, я знаю. Все остальное ни при чем, да?» Осклабился паразит, заставив Женьку остановиться и нахмуриться. О том, что она боится ездить на лифте, она никому не говорила. Да, не без этого. И отчасти по этой причине тоже. Она так упорно ходила пешком по лестницам, где бы ни была и как бы высоко не нужно было забираться. Но если это станет известно этому мерзавцу, он же ей прохода потом не даст, «Ничего я не боюсь». «Ух, смелая какая!» вздрогнул он и гостеприимным жестом пригласил пройти внутрь, в лифт. И ведь чувствовала же, что не стоило делать этот шаг, но не смогла удержаться. Прямо как Олеська со своим Померанцевым. Разум померк. Отказали предохранители. Интуиция, видимо, спала. Решила показать, кто прав, кто виноват. Молодец! Как могла забыть о том, насколько она везучая, Конечно же, стоило им вместе с Ванькой попасть вместе в лифте, как тот сразу застрял. Но целоваться со злости и от полной обиды на жизнь, да еще с кем? С мерзким, насмешливым, бессовестным, безответственным, беспринципным, безнадежным, без с любыми другими словами, с приставкой «без», с Ванькой Лемешевым. Это ж какой дурой надо быть! Именно такой, как Женька, если быть точной.